О бесах Батюшка, у меня знаете какой случай был? Прямо целая толпа слышалась за дверью Ну, это если ты здорово провинился Да? И что, они будут меня бить? Они рады В ладоши хлопают, прыгают и скачут Штук двенадцать, а то и больше Вот я сегодня посмотрел на эту толпу и думаю Вот сколько бесов бывает, даже тесно Мне пришлось видеть их своими глазами И сколько их было, это прямо страшно Причем очень много женского пола, с бубнами, кастаньетами, цыганки, молодые и старые, и длиннобородые есть, и седобородые, и мальчики, и девочки. А у них возраст есть? Разный бывает вид бесов. И козы, и куры, и кошки, и лягушки, и жабы, и большие породистые козлы с огромными рогами. Вот такая толпа напирала. Я вскочил просто в страхе и ужасе. Как это у меня в келье появилась такая толпа незваных гостей? А вот и толпа женского и мужского пола, и это бесы. Больше всего серебрянки такие. Кастаньеты, бубны, швейки, гармошка, гитары, балалайки. Пляшут, скачут, визжат, хохочут. Вот почему и нам придется все это видеть на первых мытарствах, если мы увлекались этими делами. Вот почему надо не забывать каяться тем, кто любил плясать, играть, прыгать, петь песни нехорошие, наряжаться, краситься, мазаться, Бесы все записали. Это на первых мытарствах. Я вам, кажется, напоминал, как Лохматый выходил с потолка, был выше двери, коснулся матушки Серафимы. Она удостоилась чести познакомиться с Лохматым. А разве это честь? Да, это очень редкий случай. Обыкновенный смертный на земле удостоится видеть лохматова с ним быть на поединке. Вот почему так страшно тем, кто вообще не знает и не хочет знать, что есть лохматый, то есть бес. И ему придется умереть. И бесы будут играть с ним, как с мячиком. Матушка Серафима тогда прибежала ко мне. Что делать? Она почувствовала животный страх. Животный страх – это как реакция на его присутствие. Это обязательно будет. Накройся мантией. Она накрылась мантией и больше не жаловалась. Он ложился ей на левое плечо. Она не знала, как отмахнуться от него, потом вспомнила, да воскреснет Бог. Она почувствовала, как этот пес или кошка большая слезла и быстро исчезла. Там особый, так сказать, порядок в бесовском полчища. И козы, и козлята, и кошки разных пород, и псы, и обезьян много, и очень много цыганок, это самые противные. Они просто очень страшные, с бубнами, с гитарами, с балалайками. Вот почему надо каяться тем, кто пляшет под балалайку и под гитару. У бесов все это есть. Как-то приходили они ко мне в гости целой толпой. Очень страшно. Они пляшут, визжат и прыгают, и скачут, и вертятся. Цыгане, непременно в цилиндрах или в старинных котелках, такие бесы. У меня были они как-то. Открывалась большая дверь в ногах моей койки, и целая толпа вваливалась. А в Александр-Невской лавре были стаи кошек, кур, петухов, коз, обезьян. А у меня крупозное воспаление легких было. Они пришли, хотели меня напугать, чтобы я умер. А я рассердился на них. Забыл, что болен, босыми ногами вскочил с койки и давая их пугать крестом. Они попятились, попятились и ушли в стенку, в уборную. От того, что я рассердился, я забыл этот животный страх. Келия была нетопленная и никто меня не навещал. Я ждал, что кто-нибудь меня навестит. Не было ни воды, ничего. Благочинный забыл про меня, помощник благочинного тоже. Братья занимались своими делами, а я лежал, ждал. А дверь, между прочим, была открыта. Мог бы войти любой бандит в мою келью. Наконец-то Екатерина и Елизавета пришли ко мне. Принесли мне поесть первый раз, печку затопили, воды принесли. После этого я как-то стал поправляться. Бесы мне в этом тоже помогли. Вы уж поправьтесь, что не бесы помогли. Помогли тем, что я рассердился. Температура спала. Я страшно рассердился. Вот нагнали кошек, собак, обезьян, и они приближаются ко мне все ближе и ближе. Что такое? Или мне мерещится, или на самом деле так. Но когда я понял, что на меня напал животный страх, значит, это бесы. Надо их прогнать. Я на босу ногу вскочил. Келия была не топлена несколько дней, а была зима. Пол ледяной.